Глава одиннадцатая Отказавшись от позднего ужина, Юна первой поднялась к себе. Толкнула дверь и изумлённо замерла на пороге, едва не уронив лампу, которую держала в руках. Её спальня была усыпана магическими светлячками. Они плотным ковром покрывали стены и потолок, крышку сундука, стол и столбики кровати. Изумрудные, алые, золотистые, синие — все цвета и оттенки. То тут, то там вспыхивали и гасли новые искры. Живой светящийся ковер слегка колыхался, словно дышал. И не нужно было долго ломать голову, чтобы понять, кто сотворил это чудо. Завороженная юно шагнула через порог. Миг, и дверь за ней тихо закрылась. Бесшумно скользнула знакомая тень, и девушка ощутила, как крепкие руки обнимают ее со спины, прижимают к горячему телу. Как провела день? Жаркое дыхание Маргина коснулось нежной впадинки за ухом. «Я прошла отбор в замок. В Тхаарнтан? Отличная новость, моя принцесса!» Юна почувствовала, как губы мужчины на секунду коснулись кожи за ухом. А затем Маргин будто втянул ее запах, уткнулся носом в то место, где шея переходит в плечо, и отпустил. Девушка охватила странное чувство. Что-то стиснуло грудь, не давая нормально дышать, и сердце заныло. Она прислушалась к медальону. Но нет, хранитель молчал с тех пор, как она попала в Дарцваар и увидела рисхайма Возможно, его подавляла драконья магия, которой здесь был пронизан весь воздух. А возможно, он считал, что ей ничего не грозит. марген подтолкнул ее к столу. «Я сплю?» – пробормотала Юна, только сейчас заметив блюдо с фруктами и сырами. «Откуда все это?» Рядом стояла плетеная бутыль с тяжелой сургучной печатью. Юна узнала рисунок на печати. Так маркировали драгоценнейшие астерийские вина, которые ее родина поставляла дружественным королевским домам. «Не спишь», — усмехнулся Маргин, помогая ей сесть. Сам сел напротив. Юна с тревогой глянула на него и в очередной раз потеряла дар речи. От коварного и наглого контрабандиста почти ничего не осталось — Маска, которую все это время носил мнимый лунданец, будто бы истончилась и потекла. Лицо изменилось, стало худощавым. Чуть запавшие щеки, острые скулы, более резкий хищный разрез глаз и упрямая линия рта. Даже волосы стали другими. По их черной гладкости то и дело пробегали багровые всполохи. Словно внутри каждого волоска таился огонь и местами прорывался наружу. А еще его взгляд стал другим. Теперь он смотрел на Юну без тени насмешки. Пристально и внимательно. «Что ж, можем отпраздновать твою маленькую победу!» марген кивнул на стол и улыбнулся краешком рта. Эта улыбка заставила Юну очнуться. Теперь она не сомневалась, что перед ней сидит не человек, а дракон, который зачем-то притворяется человеком. Но знает ли он, что она его раскусила? Судя по нахальной улыбке, вряд ли. Маргин не планировал снимать свою маску. Скорее, это с ней что-то случилось, раз она видит то, что скрыто под этой маской. Но стоило ли Маргину знать о ее подозрениях? Сглотнув, Юна перевела взгляд на еду. Сможет ли она откусить хоть кусочек, когда так волнуется? «Помочь?» «Ты изменился», — рискнула она. «Возможно. Но мои планы насчет тебя остались прежними». Он взял вилку... Наколол сочный кусочек дыни и протянул девушке. «Ну да, я же твоя шпионка!» Юна отвела взгляд. «Одна из...» «Пожалуй, она слишком много о себе надумала. Хотела что-то еще, кроме того вчерашнего поцелуя». «Эй, принцесса!» Он накрыл ее руку своей. Кусочек дыни толкнулся в губы, заставив Юну инстинктивно приоткрыть рот. «Поешь!» — ласково сказал Маргин, не сводя с неё напряжённого взгляда. Юна со вздохом взяла у него вилку и перевела взгляд на еду. Сердце нервно ёкнуло, а в глазах собрались слёзы. — Что-то во всём этом было не так. Мне страшно, — призналась она. И с каждым этапом отбора всё страшнее. Вдруг ты был прав, и у меня ничего не получится. Он погладил её по руке и усмехнулся. «Где то дерзкая боевая принцесса, с которой я заключил договор? Она так верила в победу, так рвалась встретиться с Эрисхаймом, а теперь, когда осталось совсем немного, испугалась? Я уверен, ты добьешься своего. Через три дня ты попадешь к нему в замок. А это самый главный этап». Его голос был таким проникновенным, что Юна не выдержала, всхлипнула словно маленькая девочка, и почувствовала, как по щеке скатилась слеза. «Ну что ты, маленькая принцесса?» Маргин поднялся и обошел стол. Положил руки на ее плечи, обнял. «Там папа, один! А если я не справлюсь? Его же убьют! У меня никого нет, кроме него!» Объятия стали крепче. Приятный аромат щекотал ноздри девушки, постепенно дурманя разум. Щеки юны пылали, дыхание стало прерывистым, и она поняла, чего хочет. Хочет, чтобы он ее снова поцеловал. Готова даже обернуться и поцеловать его первой. Так сильно это желание. Маргин нагнулся ниже. Юна почувствовала его движение каждой клеточкой тела и застыла с напряженной спиной. Мужчина шумно выдохнул. Его дыхание прошлось по обнаженной коже, подняв дыбом невидимые волоски. И девушка задрожала. Это была сладкая дрожь. Она началась где-то внутри, и разлилась по жилам тягучим теплом. Лунданец уткнулся носом в макушку Юны. «Хватит беспокоиться о Бульвихе!» — проворчал раздраженно. «Он ведь не был тебе хорошим отцом. Сначала предпочел забыть о твоем существовании, а потом просто использовал. Лучше поешь». Эти слова прозвучали подобно пощечине. «Я не могу». Юна вздрогнула и отложила вилку, так и не откусив ни кусочка от дыни. «Почему? Что тебе мешает? Я ведь старался для тебя!» Юна покачала головой. «Ты не из тех, кто старается для кого-то. Такие, как ты, стараются лишь для себя». «И что это значит?» В голосе Маргина появились напряженные нотки. Он убрал руки с ее плеч и отступил. Юна обернулась. В теле больше не было сладкой дрожи. Она исчезла, оставив после себя неприятный осадок и разочарование. Ты сказал, что мой отец использовал меня. Может быть. А что делаешь ты? Разве не то же самое? Так как ты можешь обвинять его в том, что делаешь сам? Говоря, Юна медленно поднималась со стула и к концу фразы уже стояла напротив Маргина, расправив плечи и вскинув голову. Она не знала, как выглядит со стороны, но ее лицо, холодное и строгое в этот момент, могло бы сделать честь любой королеве. Хрупкую фигуру окутал орел власти и силы, присущий лишь истинным носителям королевских кровей. Сейчас это была не сиротка из приюта, не бродяжка Нани. Перед Маргином стояла принцесса Юнона Астерийская, дочь Улериха Дагобера. Королевская сила сверкала в ее потемневших глазах. И он это понял. С минуту они смотрели друг другу в глаза, словно скрестили две шпаги. Битва взглядами была ожесточенной и молчаливой, лишь ощущалось, как вокруг сгущается тишина и растет напряжение, как вибрирует воздух и потрескивают невидимые магические разряды. «Хватит!» — Маргин первый разорвал зрительный контакт. «Молодец, маленькая принцесса! Ты с честью выдержала экзамен!» юна резко выдохнула и заморгала, изумленно оглядываясь. Ей показалось, будто она на миг выпала из реальности. Все, что она видела, — это глаза дракона. Не лунданца, именно дракона. Он смотрел ей в самую душу. И в ответ из ее души навстречу этому взгляду поднималось новое чувство. Она не могла его описать, но оно делало ее сильнее и бесстрашнее. Наверное, это была отвага. Маргин смотрел на нее с грустной улыбкой. — И что это значит? — произнесла она с подозрением. — «Последняя проверка, Юнона Дагобер», — ответил он, впервые называя ее полным именем. «Что?» — прищурилась Юна. «Последняя проверка, моя маленькая принцесса». Он вновь улыбнулся. «Ты не поддалась на провокацию». «Последняя? То есть были еще?» — нервно сглотнула девушка. Коснулась своих губ, и понимание накрыло ее холодной волной. «Какая же она дура! Вчера тоже была проверка!» Все эти поцелуи и проникновенные взгляды — только игра. Он проверяет ее. Я должен был убедиться, что ты твердо намерена идти до конца. Улыбка на губах Маргина превратилась в кривую усмешку Что не поддашься притяжению князя? Он же дракон. А у драконов свои, особые методы, как получить желанную женщину. У Юны внутри все помертвело. На память пришла ночь в трактире, и безумие, которое охватило ее с поцелуем Берилла. Она догадывалась, что он пытался воздействовать на нее драконьим магнетизмом. И значит, Маргин все это время действовал точно так же? Нет никакой привязанности, никаких искренних чувств. Только драконья магия, наваждение и обман. «Пошел вон!» Ее глаза сверкнули холодной сталью. Он прищурился и сделал шаг к девушке. «Не подходи!» Юна рефлекторно вскинула руку. Если бы не печати, в ее ладони уже горело бы пламя. А так ей пришлось сжать кулак. «Иди, проверяй кого-то другого». Больно, противно. Хотя чего она могла ожидать? Один хотел попользоваться без обязательств, другой просто проверяет. А она дура поверила. Что она за принцесса, раз не может распознать такую простую ложь? «Я сделал это для твоего же блага». процедил марген глядя на нее потемневшим взглядом. Когда ты попадешь в замок, меня рядом не будет тебе придется выживать одной. И чтобы ты знала у драконов есть один пунктик. они не прочь покувыркаться с человеческими женщинами, но в жены берут только девственниц и да запах девственницы для них как дурман. он манит сильнее, чем запах золота. уходи оборвала она его я не хочу тебя слушать, а придется. «Ты никогда не задумывалась, почему Эрисхайм не явился в Астерию, чтобы потребовать объяснений? Почему устроил отбор?» Юна поджала губы. «Это имеет значение?» Спросила спокойно. «Для меня имеет значение, насколько четко ты сможешь выполнять мой план за стенами замка?» Жестко ответил он. «Не забывай, ради чего я тебе помогаю. У меня есть свой интерес. Или ты уже передумала?» Юна смотрела в глаза. о которых мечтала весь день, которые снились всю ночь. Смотрела на губы, которые хотела целовать еще минуту назад, а внутри разливался яд разочарования. Она ведь ему поверила, доверилась, а он... Ему ничего не нужно, кроме личных амбиций. И она — единственный способ их воплотить. «Запомни, по ту историю стены никто не будет слушать твою плаксивую историю про бедного папочку». — продолжил марген презрительно кривясь. — Ты никому там не нужна. Тебе придется сражаться с соперницами, которые сожрут тебя с потрохами. А князь будет наслаждаться зрелищем и стравливать вас между собой. Уж поверь мне, я это знаю. Хмыкнув, Юна опустила руку. — Ты прав. Я слишком много себе надумала. Захотела романтики. Но спасибо. Ты заставил вспомнить, кто я такая, и ради чего прошла этот путь. Ее голос даже не дрогнул, когда марген внезапно шагнул к ней и с пугающей нежностью сжал запястья. «Наш договор все еще в силе», — продолжила, глядя, как он медленно поднимает ее руки к лицу. «Ты меня защитил, помог, а дальше я сама справлюсь. Если все получится, я спасу отца, а ты получишь то, чего желаешь». Она оборвала себя, когда марген коснулся губами ее запястья. Сердце в груди запрыгало, загрохотало, отдаваясь в висках тревожным набатом Зачем марген делает это? Зачем снова пробуждает ее душе смятение чувств? Он ведь использует ее. Все это фальшь, игра. Ему просто нужна послушная шпионка в княжеском замке, чтобы докладывала, доносила о каждом шаге рисхайма А что нужно ей? Если бы он сейчас предложил бросить все и сбежать вдвоем на край света, она бы согласилась? По губам принцессы скользнула горькая полуулыбка. Нет, не согласилась бы. Надо смотреть правде в лицо. Она бы использовала любую возможность, чтобы спасти отца. Что ж, хоть в этом они с Маргином схожи. Оба готовы использовать и предать ради собственных целей. «Тебе лучше не знать, чего я желаю», — шепнул Маргин, отпуская ее. На окне шелохнулись занавески, когда он рывком распахнул дверь. миг и июна осталась одна праздничные светлячки стали медленно гаснуть